Глава двадцать Вегас. Раньше мне никогда не доводилось бывать в Вегасе. Как-то не получалось. Но, как все другие, я имел ясные представления об этом месте, являвшем собой смесь блеска и грязи. Однако казалось, что мой воображаемый Вегас был всего лишь бледным отражением реального города. Первые мили по пути из аэропорта Маккаран. Оказалось совершенно отвратительной, была было похоже, как две капли воды на любой трущобный отрезок дороги номер один. вонючий, с полуразрушенными домами. Убогие мотели и дешевые казино сражались за жизненное пространство с неказистыми часовнями, где можно было мгновенно сочетаться браком, и занюханными заведениями типа «Дворец Звука», «Обувь Леонардо Уайда» или «Смеющийся Шакал». Шакал оказался гибридом мотеля и казино — Точные копии тех заведений, которые можно увидеть в низкопробных фильмах. Боюсь, что из этого развеселого шакала мало кому удавалось уйти без потерь. Он выглядел крайне подозрительно. Впрочем, на вывеске был изображен вовсе не шакал, а зловещий вида кролик в зеленом смокинге. Кролик выседал на фоне развернутой веером колоды карт. «Я миновал гигантский щит, рекламирующий...» вазоэктомию методом микрохирургии вазоэктомия хирургическая контрацепция для мужчин неужели в этих местах подобного рода операции пользуются большим спросом на щите значились адреса четырех клиник через несколько минут я наконец увидел первый большой отель казино это игорное заведение было покрыто позолотой и именовалось. «Мандалай-бэй» — это было невероятно большое здание, превосходящее размером все сооружения округа Колумбии, за исключением, пожалуй, лишь Пентагона. «Мандалай-бэй» оказался первым из множества подобных монстров. Когда я катил на арендованном форде по знаменитой улице Стрип, мне не оставалось ничего иного, как раскрыть от удивления рот. Каждый отель имел свою, если так можно выразиться, тему являясь огромной шикарной декорацией. Бей, Луксор, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Париж, Белладжо, дворец Цезаре, и так далее. В журнале из тех, что раздают на борту самолета, я вычитал, что освещение обсидиановой пирамиды Луксора можно увидеть из космоса. С массивных рекламных щитов на меня со всех сторон взирали гигантские физиономии тех, Людей, которые так или иначе были связаны с Лас-Вегасом. Всех знаменитостей Дэвид Копперфильд, Ланс Бертон, Пеннант Тайлер, Уэйн Ньютон, Цирк Дю Солей, Силиндион и многие-многие другие. Море света. переливающееся всеми цветами радуги реклама, толпы людей. Одним словом, Нью-Йоркское таймствер. Ну, мне предстояло жить вовсе не в этих новомодных отелях. Компания. Прайс Лайн сумел найти для меня недорогой номер в отеле Тропикана. Отель был очень большим, но по сравнению с модерновыми гигантами казалось почти карликом. Оставив машину на парковке, я прошел в гостиницу через казино. Посетителей там оказалось так много, что я с трудом прокладывал себе путь через толпу. Под сводом из цветного стекла бесконечными рядами выстроились игровые автоматы. Четыре женщины в расшитых блестками ярко-зеленых нарядах пели и танцевали на залитом светом подиуме. Разноцветные огни сверкали, мигали и вспыхивали, со всех сторон несли с мелодии игровых автоматов. Их законсервированную музыку и попискивание иногда прервал радующий сердце звон выигрышных жетонов. Все грани попсовой культуры, включая кино комедию положений, вип-персон, популярные игрушки, этнические проблемы и даже колыбельные песни нашли свое отражение в игровых автоматах. Время от времени к звуков разрывали крики «Колеса фортуны» или «Вверх и вниз». Добравшись до регистрации, я уже мечтал о сурдокамере. — Добро пожаловать в город большой грязи, — сказал Голли Гольдштейн, когда я поймал его по телефону. Я добыл файлы по делу Габлер, и у меня есть немного свободного времени, около трех, если вы, конечно, живы после полета. Я обещал быть у него ровно в три. Хватайте карандаш и записывайте, скомандовал он. Люди думают, что мы расположены где-то на стрип или в Старом Вегасе, но на самом деле нас разместили довольно далеко от города. Да, кстати, находясь на стрип, вы, строго говоря. Оказывается, не в Лас-Вегасе, а в населенном пункте под названием Парадайс. Что? Да, Парадайз с большой буквы. Риэлторы заявили Стрип как самостоятельный округ собственной юрисдикции. Не может быть. Именно так. Поэтому можно смело говорить, что департамент полиции Лас-Вегаса находится вдали от рая. Они выкинули нас в пригород, как банду каких-нибудь дантистов из среднего класса. Добраться до нас можно лишь минут за тридцать, в зависимости от движений. Гольштейн объяснил мне, как лучше доехать до полицейского управления. Он говорил хорошо поставленным голосом, такими голосами обладают телевизионные ведущие и дикторы. Даже его смех ласкал слух. Шофлер сказал, что Голли, прежде чем встать на защиту правопорядка, подвязался на ниве шоу-бизнеса. Прозвище «Голливуд» он получил после того, как, снявшись лет двадцать назад в роли копа, вдруг почувствовал, что нашел свое истинное призвание и встал под наши знамен. Без десяти три, проехав через мили и мили торговых площадей и горных заведений, я, наконец, свернул в так называемое предместье и вскоре оказался в сильно смахивающем на парк деловом квартале. Оказалось, что департамент полиции Лас-Вегаса Отдельного здания не имеет, и существует под одной крышей с такими почтенными учреждениями, как ортопедическая клиника «Счастливые ноги», салон «Багамский загар» и служба плавательных бассейнов. Обнаружив, в конце концов, скопление полицейских машин и дверь с надписью «Криминалисты», я понял, что нахожусь в нужном месте. Какой-то парень с садовым пылесосом собирал опавшую листву. Когда я к нему обратился, он выключил гудящую машину, но помочь мне ничем не смог. О нахождения убойного отдела садовник не знал. Его мульчирующий ветки коллега ткнул большим пальцем через плечо и буркнул «Пор! Акуи!» «Там!» В приемные две дамы барабанили по клавиатурам компьютеров. Стену за их спинами украшали Большое суперреалистическое фото лесного ландшафта, венок в деревенском стиле с фальшивыми, сидящими на яйцах птичками, и несколько десятков детских рисунков. Одна из женщин спросила о цели моего визита, позвонила Гольдштейну и просила подождать, показав на нишу в стене, достаточно большую, чтобы вместить пару кресел. Я уселся в кресло и принялся разглядывать заключенные в рамку изображения глухой лесной тропы. Бронзовая табличка на рамке сообщала, вы нигде не бываете в одиночестве. Голли Гольдштейн оказался высоким, обаятельным мужчиной, серебряной шевелюрой и истине-черными бровями. На вид ему можно было дать лет пятьдесят. Мы обменялись рукопожатием, и он тут же выдал по нигири краю шофлеру. У него сейчас, наверное, краснеют уши, но я ни на йоту не отступлю от своих слов. «Рэй, парень, что надо! Старая школа! Мы сейчас по уши увязли в высоких технологиях, что само по себе неплохо. Наши досье по каждому делу стали в десять раз толще, чем были всего десять лет назад. Мы собираем гораздо больше данных. Все это помогает, да, конечно, особенно в суде. Вы можете задать вопрос, способствует ли это раскрытию преступлений? Я вам отвечу — нет, нет и нет». Иногда мы просто тонем во всем этом дерьме, и оно начинает работать против нас. Вот, возьмем, к примеру, 11 сентября. Информация о возможном теракте имелась, но она просто затерялась в потоке различных сведений. Рэй однажды помог мне раскрыть одно дельце, руководствуясь лишь интуицией. Я прилетел сюда, как раз следуя его интуиции. — Я ж об этом и толкую! — понимающий кивнул он. — Эй, Синди, сделай сезам, откройся! Я проследовал за ним через металлическую дверь, отворившуюся перед нами с электронным журчанием. Мы прошли через лабиринт крошечных кабинетов и миновали команду техников, возившихся со здоровенной фотокамерой и переносным микрофоном. Мне показалось, что они фотографируют листок бумаги. «Висяк — Висяк! — кивнул Гольдштейн в сторону камеры. — Сейчас они снова собирают документацию. — Мы не имеем права рисковать подлинниками, пропуская их через сканер. Оригиналы положено хранить, поэтому их фотографирует. Причина в том, что мы избрали нового шерифа, а тот обещал избирателям вернуться к дохлым делам. Вроде дело Габлер, предположительно ко всем. Он пожал плечами. Но что касается Габлер, я точно не знаю. Это дело, похоже, оказалось у нас сиротой. Как это понять? Мы вошли в зал заседания, и Гольштейн жестом пригласил меня занять один из дюжины стоящих вокруг стола стульев. — Вначале позвольте пояснить, как мы здесь работаем. — Мы отвечаем за очень большую территорию. Графство Кларк и город Лас-Вегас по площади превосходят весь штат Массачусетс. — Восемь тысяч квадратных миль! Он кивком указал на сделанные из космоса, занимавший всю стену снимок Лас-Вегаса и его окрестностей. И территория продолжает увеличиваться. Самый быстрорастущий город Соединенных Штатов. Нагрузка зверская. И вот теперь нам предлагают заняться висиками во времена затишья, что в наших условиях выглядит как неприличная шутка. Убийств у вас много? Меньше, чем можно предположить. В среднем 150 в год. А что касается района Стрип, то нам практически не дают работы. Большие казино делают большую ставку на безопасность. Там ведется строжайшее наблюдения. Туристов нас не мочат. Это огромная редкость. Да и туристы приезжают в Вега совсем не для того, чтобы убивать друг друга. Наша работа здесь ничем не отличается от работы полицейских в других районах страны. Мужья убивают жен, парни мочат своих подружек, иногда наркоторговцы сводят между собой счеты. А дело Габлер. — Почему она, как вы сказали, осиротело? Он опустил ладони на две лежащие перед ним папки. — Клара и Карла, Карла и Клара, они осиротели дважды. Или, может быть, даже четырежды. Не знаю, как сказать. Во-первых, девочки действительно сироты. Родители погибли в автокатастрофе в районе, именуемом Прожектор, когда их дочерям было семнадцать. — Ужасно. Да, ужасно. Автомобили убивают значительно больше людей, нежели оружие. Никакого сравнения. В США автокатастрофы уносит более 40 тысяч жизней ежегодно. Это то же самое, как если бы каждую неделю разбивалась пара боингов 747. Но сиротами являются не только девочки, а сиротелы их дело. Ведь каждый детектив идет свое расследование, и для него он навсегда остается его расследованием. Дело Габлер вел парень по имени Джерри Олмстед. Наши столы стояли рядом, поэтому так много знаю о его работе. Джерри было тридцать пять, и он страдал от высокого давления, а его жена места себе не находила от беспокойства за супруга. По ее настоянию он вышел в отставку и отправился жить на озеро Хавасу, и через месяц, ровно день в день, его машинка отказала начисто. Боже мой! Так девочки Габлер осиротели во второй раз. Скверно, когда жертва теряет своего следователя. Ведь детективы волей-неволей к ней привязываются. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу этим сказать. Жертва становится близкой. Дело, которое вы расследуете, — ваше дитя. Он наклонился ко мне. Посторонним эти сантименты могут показаться сущим дерьмом. Но мы, детективы, чувствуем, что трудимся ради жертв. Вот так-то пожал он плечами. Когда Джерри ушел, у девочки Габлер не осталось защитника. Впрочем, дело довольно шумное, и нельзя исключать, что тот, кто его у нас следует, возьмется за него сорвением, особенно сейчас, когда шериф обещал раскрыть все висяки. Но, честно -то говоря, я сильно сомневаюсь, что это произойдет. Я ничего не сказал, размышлял о переходе Шофлера на работу в специальный отряд. Но почему вы не взяли дело, Габлер? Не захотел. Слишком крутой замес. И, кроме того, я долго был недоступен из-за монголов. Из-за кого? Монголов, банды рокеров. Они и ангелы передрались между собой, перебили кучу народу. Пришлось допрашивать массу свидетелей, и я провел в суде несколько месяцев. И так сменил он тему разговора. Я проверил, кому досталось дело Габлер. И это оказался Морено. Пабло Морено, отличный парень. Всю эту неделю он занят в суде, но вы можете позвонить ему на сотовой. Голли дал мне номер, и я занес его в свою записную книжку. Значит, Морено работает по делу Габлер. Нет, покачал головой Гольштейн. Возможно, он, как я сказал, им займется, поскольку на всех нас давит шериф, но держать пари я не стал бы. У Пэмблу, как у всех нас на руках, по меньшей мере дюжины дохлых дел, и он имеет возможность выбирать. А у дела Габлер есть один существенный недостаток. Какой же? Никто не бьет в барабаны. Иногда случается, что и через десять лет после убийства мама и папа не забывают о своих детках и не дают забыть нам, напоминают каждый божий день. Но что касается девочки Габлер, никто не поднимает шума. Совсем наоборот. Что это значит? Видите ли, убийство был таким, таким театральным. Кроме того, девушки работали на стрип в двух кварталах от нее, если быть точным, но все же достаточно близко. А стрип это наш хлеб с маслом. Ужасные, к тому же, не раскрытые преступления, не та реклама, которая нам нужна. Прямо скажем, не та. Больштейн застинул брови. Я-то лично считаю, что сенсационный характер убийства работает против того, чтобы вернуться к этому делу. Слишком кровавая, если вы понимаете, что я хочу сказать, кишки наизнанку ворачивает. Догадываюсь. Давайте я попробую изложить это следующим образом. В Лас-Вегасе есть все. Укротители с тиграми-людоедами, магическим образом исчезнувшие машины и люди, русские горки, астриптиз. В каждом грошовом казино, даже в ресторанах, демонстрируют попки и трясут сиськами десятки красивых девок. Но сеть подается в упаковке. Смертельные трюки фокусников, сумасшедшие аттракционы, нагоняют страх, но не убивают. Даже и девицы из рода шоу при всей внешней доступности ведут себя стерильно. Секс без симиса, как говорят некоторые, что вовсе не означает отсутствие девочек по вызову или проституток. Это дело допростит да нас Господь здесь вполне легально. Вы видели наши газетные ящики? Да. Он имел в виду торгующие газетами автоматы. В Лас-Вегасе часть этих металлических ящиков содержала вовсе не информационные издания, а фотографии адреса городских проституток. Многие города таким образом информируют жителей и гостей о проблемах недвижимости, «Сообщают о продаже домов и наличии в городе свободных для найма квартир, а мы предлагаем снять шлюх!» Печально покачал он головой. И в свете всего этого дело Габлер зверское убийство двух девушек-близнецов, очень скоро отошло на последние полосы газет, а затем о нем вообще перестали упоминать. Да, интерес к делу был утерян главным образом потому, что у девиц не было близких родственников. Именно поэтому расследование убийства сошло на нет. Я могу взглянуть на документы. Марана не станет протестовать. Он поднял обе руки и театральным жестом показал на папке. Это все ваше. Хотя вряд ли файлы принесут вам большую пользу. Особенно в свете того, что никто не заявлял об исчезновении девушек по меньшей мере две недели. Боже мой, ну это же Вегас. К нам постоянно прибывают новые люди а многие в то же время уезжают. Клара и Карла, — печально произнес Гольштейн, возложив ладони на папки. даже после того, как их соседка начала беспокоиться, прошла неделя, прежде чем мои коллеги обнаружили свидетельство преступления, а до этого их просто никто не искал. Да и вы, окажись на месте копов подумали бы, что девицы перебрались в Майами или на Гавайи, или сбежали домой. У них не было... Родственников, и никто не обратил внимания на их исчезновение. А след тем временем становилось все холоднее. Две недели в нашем бизнесе целая вечность. — Это свидетельство, — неуверенно произнес я. — Вы говорите о том, как их нашел альпинист? — Да, я имею в виду именно этого бедолагу. Его пришлось отправить в лечебницу. За ним прислали вертолет, но, строго говоря, их он не нашел. — Как это? Этот сукин сын обнаружил не их. Он нашел лишь половину Клары, а если быть совсем точным, то ее нижнюю половину.